Глава 8 Господин Хао представил Сандерсу личное покое, расположенное рядом с кабинетом, заметив, что лучшего убежища нет на всем Киото. И Сандерс ему поверил, ибо господин Хао предоставил ему свое гостеприимство. А если гость попадает в руки полиции или, что еще хуже, Аридзаши, то он, господин Хао, потеряет лицо. Удобства были минимальные, видимо, Хао был аскетом, но все необходимые присутствовали. Еду ему приносили из ресторана, и хотя готовили там специфические блюда, пища была вполне съедобна. Когда нужно, Сандерс умел довольствоваться тем, что есть. В первую же ночь, когда Сандерс лежал на спине и, уставившись в потолок, думал над тем, как он вляпался во все это дерьмо, ему внезапно припомнились слова Ридзаши. Способность одним жестом, взглядом внушать благоговение, трепет, пробуждать готовность, принять любые муки и смерть – вот что должен селять в душе людей настоящий господин. И тут на него накатило. Дик сел на кровати и стиснул голову руками – Как будто его голова вновь раскалывалась от того чувства восторга и неземного наслаждения, которое он испытал там, на хлабе. В словах Оридзаши явно чувствовался отголосок тех же эмоций, но им с полубоем повезло. Они успели испытать и кое-что другое. На следующее утро он вломился в кабинет Хао и лихорадочно блестя глазами выпалил, Вы сумели узнать, кто скрывался в задних комнатах опиекурильни?» Господин Хау невозмутимо указал ему на стул напротив. Сандерс замер, пытаясь побороть раздражение. Его уже достали эти восточные традиции, но в чужой монастырь. А затем послушно опустился на предложенное место. «Чай? Пиво? Чай!» Господин Хау молча налил чашку крепкого, ароматного жасминового чая и протянул Сандерсу. Внимательно проследил, как гость сделал пару глотков, удовлетворенно кивнул, а затем тихо ответил. «К сожалению, нам не удалось выяснить это точно. Того гостя, которого столь тщательно охраняли, в опиекурильне уже не было». Сандерс медленно кивнул. «Я так и думал». Он отпил еще глоток, пару мгновений подумал – ведь он собирался раскрыть главе преступной группировки хоть и дружественного, но чужого государства сведения, составляющие государственную тайну, затем хмыкнул и, поставив чашку на стол, решительно заявил. «По-моему, я знаю, кем был этот гость. Вот послушайте». За следующие сутки, пока Хао искал для него возможность покинуть Киото, Сандерс многое успел обдумать, пытаясь опровергнуть свои выводы, которыми он поделился с китайцем. Однако раз за разом он приходил к одному и тому же заключению. Новая встреча с существом, подобным тому, которое едва не погубило их с полубоем на Хлайбе, состоялась. Они тогда подверглись психическому воздействию невиданной силы и противопоставить ничего не смогли. Кто знает, если бы воздействие было более длительным, не превратились бы они с Мичманом в послушных марионеток, вернее даже не марионеток, а восторженных рабов, готовых пойти на все, дабы заслужить одобрение хозяина. Вполне возможно, что подобные необратимые изменения в сознании произошли и у Арицаши и у молодого Тонга, и у всех, кто так или иначе соприкасался с сектой Божественное Откровение и тем, кто за ней стоял. Вопрос только в том, сколь длительным должно быть воздействие. Тонг отсутствовал несколько месяцев. Сведений о том, покидал ли Аридзаша Киота на длительный срок, не было, но, судя по его словам, он уже не непонец и даже не член Якудзы. Он именно раб. Причем раб деятельный и умный – а потому еще более опасный. А вот цели хозяина и предстояло теперь выяснить. Если предположить, что методы изменения сознания в последнее время усовершенствовались, то есть объяснение и переходу боевиков побежденных кланов на сторону Тонга после посещения Опиекурильни. Их зомбировали, почти мгновенно меняя накрепко усвоенное с детства истины, представление о чести, о верности, о должном, и недопустимым, и они выходили из царственного лотоса совсем другими людьми. Пока встреча Сандерса с неведомым существом была заочной, как у боксеров, проводящих пиар-компанию и психологическую подготовку к бою в средствах массовой информации, но состоится и реальная схватка, он был уверен. И местом проведения станет, скорее всего, планета Джош Картелла. Пока что у Дика было небольшое преимущество – Он знал, кто ему противостоит, и мог прикинуть возможное развитие поединка, но это преимущество с каждым днем будет таять. Во-первых, Роджер Браун рассказал о Ридзаши все, что знал, а во-вторых, у Аридзаши в руках оказалась мисс Клейн, а то, что он постепенно вытянет из нее нужное сведение, сомнения не вызывало. Слишком много способов заставить человека говорить даже помимо его воли. Впрочем, возможно, его характеристики из уст Абигаль смогут обеспечить ему небольшую фору, хотя после того, что он учинил в замке Аридзаши, особо надеяться на это не следовало. Он даже подумал, что стоит вернуться в Нью-Вашингтон и потребовать задействовать в операции вооруженные силы, но потом понял, что пройдет слишком много времени, и даже если президент даст команду военным, Сенат может заупрямиться, опасаясь политического скандала. Как-никак, Джош Картелла – независимая планета, и высадка на нее вооруженных сил Содружества будет истолкована как акт прямой и неспровоцированной агрессии. К тому же, что будет с Абигайль? Нет. Решать все должен он сам, а значит, надо просить Хау помимо корабля предоставить и оружие, и кое-какие спецсредства. Под вечер, когда Сандерс от нечего делать пялился в голограф, Сотый раз, слушая в новостях, какой он коварный и опасный преступник, появился господин Хао. По его лицу ничего прочесть было нельзя, маска учтивой любезности, казалось, навсегда приклеилась к нему. Но потому, как он оценивающе взглянул на гостя, можно было догадаться, что есть новости. «Хочу вас поздравить, господин Сандерс», — сказал Хао. «Вы лишили господина Аридзаши двух его самых лучших боевиков». Я начинаю думать, что ваша миссия над Джош-картеле может сложиться удачно. «А я вам разве не сказал, что они больше не доставят вам хлопот?» – удивился Сандерс. «Я счел это, ну скажем, небольшим преувеличением, но теперь получил подтверждение ваших слов. И все же, позволю себе заметить, вы не знаете, с чем столкнетесь на Джош-картеле. В одиночку вам будет очень сложно. Господин Хао...» прервал его Сандерс, которому порядком надоели витиеватые периоды хозяина. Время шло, а дело не двигалось. «Кажется, вы решили предложить мне помощь. Надо ли понимать, что вопрос с доставкой меня на Джош Картеллу решен?» Хауни спеша заварил себе чай и уселся напротив гостя. Сделав маленький глоток, он назидательно поднял указательный палец. «Господин Сандерс, «Поспешность может быть не меньшим врагом, чем реальный противник». Он сделал паузу, словно проверяя, дошли ли его слова до собеседника. «Вы отправляетесь завтра». «Отлично! Тогда у меня к вам еще одна просьба. Есть ли возможность достать необходимое мне снаряжение?» Сандерс перечислил необходимые ему вещи. Хаус слушал молча, кивая в знак согласия. Однако несколько раз на его лице промелькнуло выражение досады. Большую часть из этого списка мы сможем вам предоставить, однако с некоторым э, оборудованием могут возникнуть сложности. К примеру, биосканеры с радиусом действия более двух сотен ярдов достать не представляется возможным. Во всяком случае, за те несколько часов, что у нас есть. Эми-подавители тоже вряд ли удастся приобрести, но что касается оружия, то здесь проблем не возникнет. Что за корабль? «Капитан нередко оказывал нам услуги», – уклончиво ответил Хао. «Я взял на себя смелость убедить его, что рейс будет хорошо оплачен. На любой планете, где есть филиалы банка Содружества, я сполна рассчитаюсь с ним», – сказал Сандерс. «Как будет происходить высадка?» «У капитана Лю большой опыт подобных операций, а на Джош-картеле практически нет контроля за воздушным пространством. Сложностей возникнуть не должно». Хао допил чай и поднялся. «Однако я должен отдать необходимое распоряжение, а вам нужно отдохнуть. Надеюсь, пребывание здесь в качестве гостя было не слишком неприятным». «Я навсегда сохранил сердце благодарность за оказанное гостеприимство». Сандерс встал и прижал руку к груди. Благосклонно кивнув, Хао вышел, а Сандерс принял душ и завалился в постель. Он умел засыпать мгновенно, поскольку при его работе каждая минута отдыха была подчас невосполнима. Не все корабли имели право приземляться в столичном космопорту. На орбите было достаточно терминалов, чтобы обеспечить разгрузку корабля любого класса. И развлечений там наверху тоже было предостаточно – причем на любой вкус и кошелек. Но некоторые с ярким местным колоритом можно было получить только здесь, на поверхности. Поэтому частенько капитаны шли на то, чтобы слегка задержаться на орбите, посменно отпуская экипаж расслабиться перед очередным рейсом. На планету их доставляли зафрахтованные челноки или собственные боты, на одном из которых Сандерс и должен был попасть на одинокую каракатицу. Одному из рулевых предложили провести два месяца на Киото, в отдаленной горной деревушке, с условием не показываться в столице в течение всего срока. Он согласился без колебаний, поскольку жалование сохранялось, а предложение сделали люди, которым не принято было отказывать. Сандерса подвели к одному из служебных выходов космопорта. Господин Хау, чтобы не привлекать внимание полиции, которой он был хорошо известен, пообщался с ним в глидере, обеими руками пожав руку и пожелав всяческих успехов в предстоящем деле. Сандерс попрощался с Ченом, водителем, который так вовремя взорвал ворота замка Аридзаши и присоединился к десяти членам экипажа одинокой каракатицы, дожидавшейся разрешения пройти в челноку. Если бы мисс Клейн увидела сейчас своего напарника, она вряд ли узнала бы его, в доходяге с седыми волосами, воспаленными глазами и изрытым завроской оспой лицом. Перед поездкой в космопорт Сандерса около двух часов гримировали в резиденции Хао два молчаливых пожилых китайца. Увидев себя в зеркале, Сандерс даже испугался. Настолько приметным было его новое лицо. В бюро применяли иной раз псевдопластику для изменения облика агента – но старались сделать лицо среднестатистическим, невыразительным. Хау в ответ на его недоумение только пожал плечами. «К сожалению, человек, место которого вы займете, не уделял должного внимания своему здоровью. Сделать из вас его копию было бы затруднительно, но хоть немного походить вы должны». Сандерсу пожали руку, похлопали по плечам – будто он был давно знакомым по совместным рейсам приятелем. В команде было четыре непонца, три китайца и пятеро с европейской внешностью. Из того, как они уверенно и без суеты подыгрывали ему, принимая в свою компанию, Сандерс сделал вывод, что подобный трюк – замена одного члена экипажа выгодным пассажирам – применяется не в первый раз. Таможенники вели себя с командой каракатицы, как старые знакомые. Походя, проверяя паспорта, подшучивали, спрашивая, много ли контрабанды те везут в собственных желудках. Разговаривали на дикой смеси стар-инглиш, новочайны и Японского, но Сандерс понимал почти все. Когда к нему подошли, он молча протянул паспорт, который ему выдал Хау. Таможенник мельком взглянул на него, поставил ручной сканер, сверил отпечаток пальца с отмеченным в паспорте и посочувствовал явно страдающему с похмелья Сандерсу, посоветовав в следующий раз не злоупотреблять саке и гостеприимством непонок. Сандерс махнул рукой, и не говорите офицер, и через трубу тамбура вышел на летное поле. Слева, ярдах в двухстах, находился пассажирский терминал. Там челноки пристраивались прямо к накопителям. Пассажир не должен испытывать неудобств, а то в следующий раз предпочтет развлечениям Киота более комфортабельный маршрут. Справа, примерно в миле, виднелись технические постройки с длинной, похожей на остро заточенный карандаш диспетчерской вышкой. Нестройной толпой все двинулись к поджидавшему челноку, в отличие от тех, что парковались у пассажирского терминала обшарпанному и, как было видно, по сильно обгоревшим плитам обшивки, прослужившему не один год. Когда до ребристого пандуса оставалось не более 20 ярдов, Сандерс краем глаза заметил какое-то движение со стороны диспетчерской башни. Он повернул голову и замер. из -за ангаров к челноку, едва не чиркая днищем по бетонным плитам, мчались два глидера. Даже на таком расстоянии можно было различить их полицейскую окраску. Сандерс оглянулся уже не надеясь ни на что. «Да». Захват был сработан профессионально. От пассажирского терминала к ним бежали, растянувшись в цепь десятка три полицейских в серой форме с оружием на изготовку. Беспорядочные разговоры разом смолкли. Группа каботажников сгрудилась вокруг Сандерса, будто собираясь прикрыть его от полиции. Промелькнула шальная мысль рвануть в челнок и попробовать уйти от погони в воздухе, но Сандерс тут же ее отбросил. Собьют в два счета даже если он успеет взлететь. Разговоры разом смолкли, и было слышно, как звенят на пределе двигатели глидеров и все ближе стучат по бетону сапоги группы захвата. Кто-то схватил Сандерса за плечо, пригибая к земле. Он увидел, как одна из плит повернулась и встала ребром, открывая черный провал. В следующее мгновение его сильно толкнули, и, выставив вперед руки, он нырнул вниз. Падение длилось едва ли секунду. Глаза еще не успели привыкнуть к мраку после солнечного дня, как руки ощутили холод. Он обрушился в ледяную воду. Отплевываясь, вскочил на ноги. Вода доходила до пояса и пахла отработанным топливом и землей. Скорее всего, это был один из отводных коллекторов. Плита над головой встала на место. Вокруг царила полная темнота, но Дик уже начал кое-что различать. Полукруглый свод, покрытый глинистыми отложениями, проплывающие мимо радужные пятна топлива, бахрома то ли водорослей, то ли мха на полукруглом своде. Он поднял голову, словно надеялся услышать, что происходит наверху, но мертвый слой бетона не пропускал ни звука. Приключения в подземельях, часть вторая», — пробормотал Сандерс и побрел, следуя неторопливому течению грязной воды. «Ночное зрение не подвело». Он видел почти так же четко, как обычный человек в ясную звездную ночь. Серые стены коллектора, зеленоватая вода. Несколько раз от главного тоннеля отходили ответвления. Но Сандерс упрямо брел вперед, надеясь на интуицию и еще на то, что он правильно сориентировался, и основная труба рано или поздно выведет его к заливу. Ну а там и до бамбукового тигра рукой подать. Его перехватили через полчаса блужданий под землей. В одном из боковых ответвлений вспыхнул узкий луч фонаря. Сандерс присел, погрузившись по горло в поток и соображая, как быть. Оружия у него не было, потому что Хао пообещал доставить все на челнок. Можно было попробовать нырнуть, но если преследователи бросят в воду гранату или шумовую шашку, он всплывет кверху брюхом, как оглушенная рыба. Луч скользнул по своду, Опустился ниже, и когда Сандерс уже был готов метнуться вперед, а там будь что будет, его окликнули. «Господин Сандерс, меня прислал господин Хао!» Сандерс узнал голос Чена и от облегчения хватанул вонючей воды. Отплевавшись, он пошел на свет. Китаец вывел его к вертикальному колодцу с металлическими скобами. Далеко вверху виднелось голубое небо, и Сандерс полез по скобам, гадая, где они появятся на поверхности. Оказалось, что, блуждая под землей, он уже вышел за пределы космопорта. Вокруг ржавели покореженные островы десантных ботов, глидеров и разгонных двигателей атмосферных истребителей. Почти рядом с люком покачивался на грави подушки глидер, возле которого прохаживался господин Хау. Судя по нервной походке, ему было немного не по себе. «Господин Сандерс!» Хау бросился к нему, простирая руки, как будто собирался заключить в объятия. «Я никогда не прощу себе этой оплошности. О боги, вы насквозь промокли. Снимайте все!» «Я вижу два объяснения проишедшему, сказал Сандерс, стягивая мокрую одежду. «Первое. Кто-то не удержал язык за зубами. И второе. Этот способ ухода с планеты известен не только вам. Если бы ваше убежище под рестораном было известно...» «Нас накрыли бы прямо там». «Вы, безусловно, правы». Хао даже поддержал его под руку, помогая без всякой надобности забраться в глидер. «Мы использовали этот способ несколько раз, и, по-видимому, он стал известен». «Это моя вина, господин Сандерс». Хао склонил голову. «Будете ли вы столь снисходительны, чтобы принять мои извинения?» Водитель сунул мокрую одежду в багажное отделение, и Сандерс оценил его предусмотрительность. Оставлять след было бы неосторожно. Кто знает, может, этим путем еще кому-то придется уходить от погони. «Ну, какие извинения!» В одних трусах Сандерсу было не жарко, и он нетерпеливо махнул рукой. «Все предусмотреть невозможно. Вы верили себя моим заботам, а я не оправдал. Будет хуже, если я замерзну и заболею. Прошу вас!» «Едем». Хао запрыгнул в глидер, водитель включил климат-контроль, и через минуту в салоне стояла тропическая жара. Путь до бамбукового тигра занял 15 минут. Невозмутимые поборане обратили на полуголова Сандерса никакого внимания. То ли им и не такое приходилось видеть, то ли в присутствии Хао проявлять какие-либо эмоции не полагалось. Хао, распорядившись насчет сухой одежды и горячего обеда для гостя, исчез, заявив, что не найдет себе места, пока не исправит свою ошибку. А Сандерсу осталось лишь бродить по кабинету под аккомпанемент работающего головизора и надеяться, что в следующий раз осечки не произойдет. Ему притило зависеть от компетентности незнакомых людей, но выхода не было». Сутки спустя ему стало казаться, что еще немного, и он взвоет от тоски. Он даже стал обдумывать, каким образом можно добраться до посольства, и сломав Брауну какую-нибудь конечность, заставить связаться с бюро по дальней связи. Конечно, на пользу его к карьере подобный призыв о помощи не пошел бы, да и вряд ли он добрался бы до Брауна. Посольство явно закрыто со всех сторон, но бездействие было невыносимо. Хао появился под вечер. Извинившись за долгое отсутствие, он сообщил, что завтра, если небо будет благосклонно, Сандерс покинет Киото, а он, Хао, будет молиться об успехе его действий над Джош Картелле. Вкратце он рассказал Сандерсу, в чем состоял его новый план. Ничего сложного, но успех зависел от согласованности действий, занятых в операции людей. Рассвет Сандерс встретил на высокогорном плато, окруженном глубокими ущельями к востоку от Киота, где должен был приземлиться грузовой беспилотный челнок. Предложенная технология была дику вполне знакома. Бюро применяло подобный способ доставки нелегальных грузов на планетах с тоталитарными режимами, закрытыми для связей с другими мирами. Шаттл, по размерам ненамного превосходящий глидер, опускался в заданную точку в автоматическом режиме, Груз забирали те, кому он был адресован, и шаттл возвращался на орбиту, где его подбирал корабль. Невидимость челнока достигалась за счет его небольших размеров, специального покрытия корпуса, а также огромной скорости снижения и выхода на орбиту. Возникающие перегрузки предполагали использование челнока только в беспилотном режиме. Однако Хао заверил Сандерса, что автоматика, управляющая челноком, будет перенастроена, и перегрузки выше 3 «Ж» ему не грозят. Вместо полезного груза шаттл оборудуют ложементом, а запаса кислорода хватит на полтора часа. За это время Сандерса 10 раз успеют подобрать на корабль. Хао попрощался с Сандерсом заранее, оставшись контролировать ход операции из своего кабинета под «Бамбуковым тигром». Одновременно со входом шаттла в атмосферу два бота, запущенные с «Одинокой каракатицы», должны будут рухнуть рядом с космопортом, имитируя неполадки в наведении и посадочных двигателях. Предполагалось, что таким образом внимание воздушного контроля будет отвлечено, и шаттл, приземлившись в 70 милях от столицы, беспрепятственно подберет Сандерса и вернется на орбиту. «Началось», — сообщил Чен. Сандерс, стоявший на краю плато над клубящимися в ущельях обломками, подошел к лидеру. Водитель подвинулся на пассажирском сиденье, освобождая ему место возле локатора и показал на две точки, скользящие по кромке экрана. Вот и господин, когда истребители пойдут на перехват, появится щелнок. Его не будут вести с корабля, чтобы луч не засекли из космопорта. Он сядет на наш маяк. Чен перебросил переключатель. Вот так. А после взлета капитан Лю возьмет управление на себя. Теперь подождем немного. «Луч привода на маяк тоже могут засечь», – пробормотал Сандерс, – «только если будут знать, где искать. Сигнал узконаправленный». Отметки ботов сместились ближе к центру экрана, и недалеко от них возникли засечки истребителей, готовых разнести снижающиеся объекты на атомы, если возникнет опасность их падения на город или космопорт. «А вот и челнок», – Чен ткнул пальцем в экран, где прерывисто мигала едва различимая точка. Расчетное время посадки семь минут. — Как часто пользовались этим методом ухода с планеты? — хмурясь спросил Сандерс. — На Киото всего два раза, господин. — Вполне достаточно, чтобы он стал известен полиции. Скажите, а Якудза использует такую методику? Чен помялся, потом, пряча глаза, ответил. — У них было нечто похожее. Но у них другие возможности, так что такой пустяк, как доставка контрабанды автоматическими шаттлами, их не интересует. «Хотелось бы надеяться», — с сомнением произнес Сандерс. Чен выбрался из глидера и задрал голову к серому небу, на котором гасли последние звезды. Приближался рассвет. Здесь на Высокогорье было холодно. Величественная вершина, пронзающая облака недалеко от плато, была покрыта снегом, казавшимся в утренней дымке серым, как пепел. Сандерс был одет в столь любимый китайцами полувоенный френч, застегнутый под горло. Его одежда после путешествия в коллекторе под космопортом пришла в полную негодность. Прощаясь, Хао заверил его, что оружие и снаряжение уже доставлены на борт каракатицы, и капитан Лю с нетерпением ожидает пассажира. Он и так слишком задержался на орбите Киота, и власти уже выразили недоумение по этому поводу. Теперь же, после падения ботов, которые стартовали с одинокой каракатицы, оставаться возле Центральной планеты Империи Непон будет просто невозможно. Три минуты, возвестил Чен, пристально всматриваясь в небо. Сандерс вылез из глидера и тоже поднял голову. С востока накатывался рассвет. Снег на соседней вершине порозовел, небо стремительно обретало голубизну. И было странно видеть, как одинокая звезда, появившаяся в зените, вместо того, чтобы погаснуть, разгорается все ярче. Шаттл шел на посадку. Под свист тормозных двигателей он приземлился в ярдах 50 от глидера. С шипением откинулся низкий люк. «Скорее! Старк через пять минут!» — поторопил Чен. Шаттл походил на каплю. Поддерживаемый Граби подушкой, он покачивался, едва касаясь земли тупой частью корпуса. Сандерс молча пожал руку водителю, перенес ногу через коммингс и в последний раз оглядел небо. Не лежала у него душа к путешествию в этой коробке, да еще управляемой с неизвестного корабля. Чен, вернувшийся к Глидеру, помахал на прощание рукой. Сандерс махнул в ответ и, плюхнувшись в лажемент наклонился, Отыскивая страховочные ремни. Подшипение нагнетаемого воздуха Люк пополз вверх. Господин! Люк закрылся почти наполовину, и в оставшуюся щель Сандерс увидел, что Чен бежит к шатлу, отчаянно размахивая руками. Прямо с ложемента Сандерс нырнул в люк головой вперед, молясь, чтобы не зацепиться за что-нибудь. Створка перережет тело, выполняя заданную программу, и на каракатицу прибудет половина пассажира. Правая рука подвернулась, и он ободрал щеку, прокатившись по земле. Чен оказался рядом, помогая подняться и отбежать от стартующего челнока. Засвистели двигатели, задрожал маревом воздух. Шаттл приподнялся над землей, завис на секунду и пошел на взлет. — В чем дело? — вытирая кровь со щеки, спросил Сандерс. «Перехватчики — Перехватчики! Чен тащил его к лидеру, как кот полузадушенную мышь. Шаттл успел подняться едва ли не на сотню ярдов, когда две стремительные тени выскользнули из-за соседней горы. В уши ударил рев двигателей, перекрывая рявканье плазменных пушек. Шаттл взорвался, разлетаясь ослепительным фейерверком, в воздухе закружились куски металла. Сандерс прыгнул на пассажирское сиденье. Чен уже сидел в пилотском кресле, пальцы его летали по пульту управления. Глидер вертикально приподнялся над землей, сквозь лобовое стекло Сандерс увидел два истребителя, падающие на них сверху, и его вдавило в сиденье. Глидер рванулся вперед, резко накренился и свалился с плотов ущелья во мглу облаков, будто нырнул в мутную стоячую воду. Очередь слепящей плазмы прошла рядом, рассвечивая муть тумана оранжевым светом, взрыла скалистую стену, стремительно уходящую вверх. Глидер тряхнула, скрикнул Чен, на приборную панель брызнула кровь, и китаец, выпустив управление, стал заваливаться на Сандерса. Подхватив Чена подмышки, он перевалил его назад и рывком занял место пилота. Глидер падал, вращаясь вокруг продольной оси. Мимо мелькали клочья тумана. Сандерс перехватил болтающуюся ручку управления. Руки делали все автоматически, взгляд фиксировал остаток топлива, высоту, скорость, линию горизонта. Ему удалось вывести машину из штопора, когда они уже вывалились из облаков, и до каменистой поверхности оставалось не более 100 ярдов. Включив форсаж, Сандерс снова нырнул в облака, переключил экран обзора в инфракрасный режим и вывел развертку на лобовое стекло. Стены ущелья смыкались впереди, на расстоянии полумили, И он на мгновение поднял машину, переваливая хребет, успел взглянуть на локатор. Истребители кружились далеко позади, вокруг плато, и снова нырнул вниз. Необходимость сумасшедшей гонки отпала. Он сбавил скорость и повел глидер, следуя поворотам ущелья. Машину потряхивало, и она норовила задрать нос, видимо, кормовые гравиплиты были повреждены, однако двигатель пока тянул. Впереди был прямой отрезок ущелья, и Сандерс вывел на лобовик карту. Горы заканчивались в пяти милях от столицы, но сейчас Сандерс следовал на северо-восток, а Киота располагалась на западе. Через несколько минут полета он снова рискнул приподнять машину над горами. Судя по локатору, горизонт был чист. Конечно, с орбиты засечь глидер ничего не стоило. Но вряд ли власти задействуют такие серьезные силы, чтобы поймать обычного уголовника, какими его представляли в новостях. Хотя Ридзаши и занимает в иерархии общества высокое положение, но даже ему едва ли удастся подключить к поискам Сандерса военно-космические силы. Впрочем, пока он вполне справлялся и с помощью полиции. Глидер сдох над хребтом, отсекающим плодородная равнина вокруг Киота от поднимающихся к небу вершин. Машина клюнула носом, двигатель взвыл, захлебнулся, снова заработал, натужно ревя, и Сандерс перевел его в пологое пикирование, торопясь сбросить высоту, поскольку с теми обрубками крыльев, которыми оснащали машины с гравиплитами, планирование больше походило на неконтролируемое падение. Внизу мелькали залитые водой рисовые поля, поделенные на равные квадраты, и Сандерс все же надеялся протянуть еще хоть пару миль как вдруг наступила тишина. Разом выключились все приборы, и тотчас стало слышно, как свистит за бортом рассекаемый воздух. Сандерс успел оглянуться на лежащего без сознания Ченна, уперся руками в приборную доску и, поднимая фонтаны воды и глины, глидер врезался в рисовое поле. Когда лобовое стекло очистилось от мутных потоков, Сандерс попытался открыть дверцу. Но машина зарылась в податливую почву почти до стекол, и он, блокировав катапульту, отстрелил крышку и, встав на кресло, огляделся. Далеко впереди призраками вставали небоскребы столицы, а вокруг, насколько хватало взгляда, тянулись ухоженные поля с ровными делянками и молодыми зелеными побегами, торчащими из воды». В ярдах в двухстах виднелись какие-то строения. Сандерс вытащил из машины Чена, чертыхнулся и спрыгнул вниз, в воду, надеясь, что здесь не глубоко. Когда Ридзаши вез с Абигаль в свой замок, он видел, что крестьянам вода доходила до колен, никак не выше. Воды и впрямь было немного, но почва была илистая, и ноги погрузились в мягкое дно до щиколотки. Осторожно стянув с крыши водителя, Сандерс перевесил его через плечо и с трудом, вытаскивая ступни, побрел по стройкам. Это оказались временные жилища, в которых, видимо, жили крестьяне, приезжая из города на уборку урожая. Обычных деревень вокруг столицы Сандерс не видел. В пустой хижине Сандерс положил чена на деревянную койку возле стены. Осмотрев водителя, он поморщился – Плазменный заряд спорол водителю спину от лопаток до поясницы, и хотя плазма заплавила кровеносные сосуды и крови почти не было, парню было необходимо срочно оказать медицинскую помощь. Кое-как пристроив китайца на голой лежанке, Сандерс осмотрел деревню, заглядывая в пустые дома в поисках какого-нибудь средства связи, но везде было пусто. Не нашлось даже одеял, видимо, крестьяне привозили все с собой». Он вернулся в дом, где оставил Чена, и попытался привести его в чувство, протирая лицо влажным носовым платком и осторожно похлопывая по щекам. Через несколько минут китаец застонал и открыл глаза. — Спокойно, все в порядке, — сказал Сандерс, увидев тревогу в его глазах. — Где мы? — Милях в пяти от города. Глидер разбит, мы в пустой деревне, или как это называется. Можно как-то связаться с хао? «Из глидера», — прошептал Чен. «Энергопитания нет. Под приборной доской коммуникатор. Сигнал ошифрованный, он работает только на один номер, номер бамбукового тигра». Сандерс сбегал к машине, если можно назвать бегом передвижение по затопленному полю. Заодно отыскав в машине аптечку, он вернулся в хижину. От обезболивающего Чен отказался, заявив, что должен быть в сознании, и, раскодировав передатчик, дождался ответа на вызов. Сказал несколько слов на новочайне и передал Сандерсу коммуникатор. «Мистер Сандерс?» Голос Хау был на удивление спокоен. «Где вы?» «Примерно в пяти милях к востоку от города», — сообщил Сандерс. «Как называется место, я не знаю. Это что-то вроде деревни среди рисовых полей. Глидер разбит». «Вам лучше поторопиться. Чен ранен». «Мои люди будут не позднее, чем через полчаса», – заверил его Хао. «Пусть коммуникатор останется включенным». Их подобрали через 40 минут. Люди клана боксеров, которым руководил Хао, прибыли на трех пассажирских глидерах. Первым делом они рассыпались вокруг деревни, занимая наблюдательные посты. Трое отправились осматривать разбитый глидер, еще трое – Перенесли Чена в одну из машин, обколов его обезболивающим. Шок давно прошел, и китаец сквозь зубы стонал от боли. Возвращение нельзя было назвать триумфальным. Скорее, это было похоже на возвращение разбитой армии. Хао встретил их на заднем дворе ресторанчика. Чен порывался что-то сказать ему, но Хао жестом прервал его, отдал какое-то распоряжение на непонятном Сандерсу диалекте и раненого унесли. Вдвоем с Хао они спустились в контору, где Сандерс подробно рассказал о том, что случилось. Хау сидел с непроницаемым лицом, и Сандерс, отчаявшись дождаться реакции, спросил, что тот собирается делать теперь. «Может быть, я сгущаю краски, но, похоже, мне не суждено покинуть эту планету. Я не стану извиняться перед вами». Хау поднялся и направился к двери. «Весь китайский колорит внезапно слетел с него». И теперь перед Сандерсом был жесткий и требовательный босс, которым, как становилось очевидно, и являлся Хао. Я это уже сделал в прошлый раз. Через трое, максимум пять раз суток, вы покинете планету. Каракатица ушла с орбиты и вернется по моему сигналу, а пока вам придется поскучать здесь. Если что-то понадобится, пища, развлечения, что-то еще, вам будет все предоставлено. Если вам интересно, как я буду действовать теперь, смотрите новости. Первые признаки действий Хао Сандерс заметил под вечер следующего дня. Впрочем, поначалу он не был уверен, что это именно то, о чем его предупреждал китаец. В новостях по всем каналам передали сообщения профсоюза китайских кулей, операторов погрузочных устройств в космопорту Киота о начинающейся бессрочной забастовке. Требования показали Сандерсу какими-то нечеткими, надуманными. Профсоюз «Атто», объединяющий грузчиков не китайской национальности, в него входили вьетнамцы, тайцы, выходцы из Малайзии и иных стран индокитайского региона Земли, попытался воспользоваться ситуацией и предложил свои услуги. Но на следующее утро Сандерс увидел на голоэкране, как догорают остатки офиса объединения «Атто», а его президента увозят с проломленной головой в госпиталь после ночного нападения пьяных хулиганов, после чего было объявлено, что теперь все профсоюзы выступят единым фронтом. Дальше неприятности стали нарастать, как снежный ком, катящийся с горы. Начались перебои энергии во всей столице. Участились случаи саботажа на транспорте. Тысячи и миллионы скромных китайцев – вроде как вполне довольных своим статусом монтеров, подметальщиков улиц, грузчиков, торговцев овощами, разносчиков, младших операторов, внезапно начали массово заболевать, увольняться и просто не выходить на работу. Контролируемые правительством гравипотоки, обеспечивающие практически все транспортные средства планеты, испытывали невидимые нагрузки, отчего мощность их падала, и грузовые перевозки практически замерли. Средства массовой информации подняли вой, обвиняя правительство в неумении найти злоумышленников, если таковые имеются, или в нежелании выполнять собственные обязанности слуг народа, если неприятности носят характер случайностей. Слишком все это походило на хорошо спланированную акцию, имеющую целью принудить к чему-то власти. Профсоюзы, несомненно, контролировались мафией, а саботаж и нажим со стороны прессы организовать было не так уже сложно, если учесть, что триада и якудза считались в государствах, построенных по образцу Восточных империй, теневым правительством в течение многих веков. На четвертые сутки два из четырех якудзона, абсолютных чемпионов и пять из девяти отзеки, просто чемпионов сумо, являющихся этническими китайцами, заявили о том, что внезапно ухудшившееся здоровье не позволит им выступать. Публике стало очевидно, что национальный чемпионат летит к черту, и на улицах появились первые демонстранты с лозунгами, призывающими правительство уйти в отставку. Видимо, это был решающий момент, после которого заинтересованные в прекращении недоразумений стороны пошли на переговоры. Об их завершении Сандерс узнал утром, когда господин Хао явился к нему, с непроницаемым лицом и сообщил, что его ждет глидер для поездки в космопорт. Глидер класса «Люкс» в сопровождении трех черных, как ночь, машин плавно парил над городом в обход всех предписанных правил. Господин Хау сидел рядом с Сандерсом на заднем сиденье, прямой как елка. Личный транспорт его превосходительства генерала Сато, начальника службы безопасности принца Гиро, «По просьбе его превосходительства я приношу вам его извинения за ту неловкость, с которой действовала полиция Киота, и присовокупляю к ним свои личные». Хао склонил голову, опустив руки по швам. «Все хорошо, что хорошо кончается», – беспечно отозвался Сандерс. «Как дела у Чена?» «Мой племянник чувствует себя хорошо и благодарит вас за заботу». «Не знал, что он ваш родственник, господин Хао». Сандерс понял, что пора разбавить официальную атмосферу дружескими чувствами. Мелкие неувязки не должны помешать нашему зародившемуся сотрудничеству. Обещаю держать вас в курсе дела, насколько позволят мне мои полномочия. Благодарю и желаю удачи. Впервые за весь день улыбнулся Хао. Они обменялись рукопожатием. такой комфортной обстановке на челноках ближнего радиуса Сандерс еще не встречал. Видимо, генерал Сато любил путешествовать с удобством, даже на короткие расстояния. Если бы противодействие Аридзаши не заставило Сандерса потерять на Киота несколько дней и собственную напарницу, он был бы вполне удовлетворен своей работой в столице империи Ниппон. Одинокая каракатица ждала челнок на орбите. И капитан Лю, длинный худой мужчина, встретил его в шлюзе и лично проводил в каюту, осведомившись по дороге, «Знает ли уважаемый господин Сандерс, во сколько обойдется ему рейс на Джош-картеллу?» Небрежно махнув рукой, Сандерс дал понять, что такие мелочи не должны волновать уважаемого капитана, потому как не позднее, чем через час, он свяжется с любым банком в этом секторе освоенного пространства и подтвердит свою платежеспособность. Лю расплылся в улыбке, с поклоном предложил зайти в рубку управления, а затем, пригласив на обед в кают-компанию, оставил гостя одного. Оборудование и оружие, заказанное Сандерсом и ожидавшее его в каюте, оказались не новыми, но вполне пригодными, и, осмотрев все, он, наконец, смог расслабиться после напряжения последних дней. Когда он появился в рубке управления, Киото уже исчезла с обзорных экранов.